Триста девяносто третье. Июнь двадцать третий. Спокойствие — оружие архата и непрободаемый доспех духа. В сущности говоря, в сознании нашем заключено все, и только оно одно является нашей собственностью и сокровищем нашим. Люди стремятся приобретать вещи, одежду, дома, деньги и многое другое, в то время как о сокровище своем о том, чтобы его приумножить, забывают сая что он не стоит заботы о нем кончается сказка земная. приходится с земли переходить в мир надземный но с чем что может туда взять человек с собою кроме сознания его накоплений но почти никто не думает о том как бы его удержать сохраняя его непреживаемость и остаются ни с чем все земные приобретения оставляются на земле А из духовного богатства взять нечего, ибо накоплено оно не было. Остается разбитое крытое иллюзии и заблуждений плотного мира.